Глава 14. Право. Активирую взор и впервые пробую его использовать в обычном мире не на каком-то конкретном человеке или монстре, а сразу на всем вокруг. И ведь работает, правда информации уж слишком много, но отсортировать лишнее гораздо легче, чем создать что-то из ничего. Итак, уберем все виды растений, земли и камней. Уже проще. Теперь отключим динамические объекты, вроде насекомых и всякой другой живности. Туда же в минус отправим все лежащее на земле оружие и подземные источники. Ага, вот я и добрался до костей. Сколько же их тут? Такое чувство, что все поле — это слоеный пирог, где в качестве главного секретного ингредиента выбрали трупы. Сколько веков назад было то вторжение, и до сих пор все это лежит в земле все нормально? Похоже, что-то отразилось на моем лице, и командир моего сопровождения решил задать вопрос. «Да, показываю, чтобы от меня отстали, я уже близок к цели, отсекаем отображение костей местных жителей и пустота. Честно, я уже решил, что все кончено». Бо ошибся, предки Медеи забрали все трупы своих воинов с собой, но тут, на другом берегу реки, мелькнуло белое пятно. Чей-то небольшой отряд нашел здесь смерть, незаметно для собственных командиров, и теперь я смогу использовать их останки, чтобы проникнуть в закрытый мир. Все же порой полезно знать историю. «Раскопайте здесь все!» Я телепортировался к нужному месту. «И достаньте из-под земли лежащие там трупы!» Я отдал приказ своему сопровождению, и тут же ударившиеся в землю боевые способности показали что могут справиться с парой десятков метров земли не хуже самой современной строительной техники. Что дальше? Выделенные мне наместником воины смотрели, как я подошел к одному из трупов с короной на голове и отломил у него палец. А что? Он тот явно был самым сильным, а пример с костью Бо, открывший нам путь к миру пирамиды, показал, что это важно для многоразового использования. «Замрите!» Я активировал остановку времени и ненадолго задумался. Вообще, они задали правильный вопрос, что дальше? Наверное, первым делом все же стоит избавиться от всех лишних людей. С одной стороны, конечно, можно было попробовать перетянуть их на свою сторону, не думаю, что это так сложно. Вот только, увы, они все теперь будут на дурном счету. Так что какой смысл тратить время, да и мне от них нужно кое-что другое? Не самое приятное дело, но без него в будущем мне не обойтись. Я подошел к каждому из членов отряда, кроме Михеева, и отрезал им пальцы. Остановка времени спадала, когда коса уже приближалась к их рукам, и они ничего не успевали сделать, а потом я просто обновлял заклинание и шел дальше. «Честно, можно было и без него обойтись, но у меня сейчас нет ограничений на его использование» если бы оно еще действовало не только против таких слабаков. А с остановкой времени никто не почувствует боли от того, что будет дальше. Я достал свою косу и, оттолкнув Михеева подальше, разломал ее, выпуская наружу скрытое внутри живое пламя. Сейчас оно доберется до воинов Лютовой, затем сожжет оставшиеся кости, чтобы никто не смог за мной последовать, а потом... Хочется верить, что к тому моменту жениться уже прибудет сюда, чтобы попытаться успеть меня схватить и остановить распространение этой заразы. «Что ты будешь со мной делать?» Михеев тем временем уже вскочил на ноги и смотрел прямо на меня, стараясь при этом не обращать внимания на поглощаемые пламенем фигуры его товарищей. Чтение мыслей Я до конца не верил, что тот человек, вытащивший нас тогда из школы, окажется одним из главных местных убийц. Да, он тогда никого не жалел, но я думал, это только чтобы всех спасти. Даже готов был перед ним извиниться, признать, что был неправ. Сейчас вспоминаю свои поступки, и так стыдно становится. Но теперь-то все ясно. Этот кот просто жадный до крови маньяк. Зачем-то перебил весь наш отряд. Он такой же, как Карик, забравший все мои силы. Чертова Алешина! И как я ей поверил, и ведь ничего теперь не сделать. Все становятся сильнее, и только я... Прекращай свои истерики! Я невольно поморщился от прочитанных мыслей, а Михеев вздрогнул, осознав, что именно я сейчас сделал. Во-первых, что бы с тобой ни случилось, виноват прежде всего ты сам, и никак иначе. Будешь продолжать валить на других, ничего не изменится. Во-вторых, предлагаю тебе сменить сторону, если тебе так не нравится то, что творят последователи Карика. Пока я еще точно не знаю, как именно можно будет использовать своих учеников, но думаю, что сейчас прямо на практике во всем и разберусь. «А ты сделаешь меня сильнее?» «Те, кто приносил Карику личную клятву, получили от него усиление. Я слышал?» «Сделаю. Я же помню, что вылезло в меню Лосата, когда он признал меня. Там был и такой вариант. «Отказывайся от Карика, говори, что хочешь ко мне под крыло, и начнем». «И что, это так просто?» Михеев выглядел ошарашенным. «Или его смущают крики все-таки пришедших в себя товарищей?» «Черт, думал, что получится с ними покончить без мучений. Призвать двойника!» «Добей этих несчастных!» «Есть!» «Забавно, Михеев даже не заметил появления моей теневой копии, тут же ушедшей в невидимость и нашего короткого диалога. «Нет, это непросто!» «Но, к твоему счастью, я достаточно силен, чтобы принять твои слова». «Тогда я согласен». «Ну, вот и все». «Похоже, то отчаяние, что я считал в мыслях Леонида, оказалось не случайным. Он давно уже был на грани, и сейчас мое предложение для него оказалось сродни самому настоящему чуду». «Клинок границы». «Вы получили нового личного ученика». Леонид Михеев, стихия, боец, маска, нет. Вы вернули личного ученика, использована попыток одна из одной. Награда «Одно малое очко улучшения маски» позволяет повысить уровень используемой стихии. Вот я и сделал это, вернул себе ученика. Кстати, исходя из описания, подобное можно провернуть только один раз. Потеряю Михеева, и это будет уже навсегда. Впрочем, логичная защита, чтобы боги не набивали очки улучшения просто перекидыванием последователей. Что еще? Новое очко улучшения, правда, на этот раз малое. Судя по всему, с его помощью можно будет поднять дополнительные стихии маски до основных. А вот для достижения уровня короля придется поискать другие способы. Впрочем, я все равно доволен, ведь новая стихия в основной маске – Это же еще и новый открытый цвет. Так что там насчет моего усиления? Пока я рассматривал свои достижения, Михеев, похоже, так и не смог заметить разницу. Впрочем, что взять с человека без маски? Поделиться силой. Я быстро просмотрел описание возможности и поднял взгляд на своего ученика. «Ты уверен? Я могу поднять одну из твоих стихий до уровня маски». Также я дам тебе возможность пройти испытание, которое защитит тебя от воздействия силы колыбели. Но есть нюанс. Пока в тебе будет моя сила, в случае моей смерти, я всегда смогу использовать для возрождения твое тело. Ты же не против? Я вот не против сдержать обещание, но не хочу делать секреты из неприятных деталей, давая тем самым кому-нибудь из моих врагов возможность на себя надавить. Лучше сразу сказать правду». «Так надежнее». «А еще, мне интересно, что же ответит Михеев».